Глава 18 Похороны супругов Овсяниковых начались рано, и Воронов со Скорняковым еле успели, хотя и выехали, когда город еще спал. Два гроба стояли на табуретках возле ворот дома Овсяниковых, и почти вся болясная а может и вся, уже находилась там, то разбиваясь на кучки, то снова сливаясь в единый кум. Люди молчали, лишь изредка обмениваясь короткими фразами, да и то произносили их шепотом. Позже, когда все вместе отправились на кладбище, неся гробы впереди процессии, лица у людей разгладились, и они стали разговаривать чуть громче, все так же склоняясь к уху собеседника, но уже так, что и в двух-трех шагах было слышно, и Воронов подумал, что возле овсяниковского двора людей унетало осознание того, что где-то рядом, в нескольких шагах, Совсем недавно произошло страшное, вырвавшее из их сообщества двух человек, которых все они хорошо знали. Ну, а уж кладбище шли иначе. Не сказать, конечно, что спокойные, но, как бы это сказать, умиротворенные, что ли. Поминали во дворе дома Нателлы, где выставили несколько столов, куда уселись все желающие. Несколько человек, в основном молодых, ушли, сославшись на дела, Но люди постарше уселись основательно. Скорняков после третьего стаканчика начал было подниматься, ссылаясь на то, что на поминках задерживаются не более чем на три рюмки. Но его никто не поддержал, продолжая свои разговоры, и тогда Воронов отвел старика за избу, где и присели на скамью. Едва не закурили, появилась Нателла. Помялась вдалеке, потом подошла, и видно было, что преодолевает некоторое смущение. Воронов поднялся ей навстречу, повернулся к Скорнякову. — Вот, Михаил Иванович, хозяйка этого дома и бабушка уже известной вам Ирмы, Нателла, — представил он. И сразу же ощутил, как его обхватили слабые старуши руки, и Нателла прислонилась к нему. — Ирка-то пропала ведь? — Лешенька, совсем пропала? — еле выговаривала она. — Как пропала? Когда? — спросил Воронов, понимая, что вопрос неуместен. «Дык, с того самого времени пропало, пропала, как тогда после обеда ушла», — отодвинуться насупилась Нателла. «И ничего от нее не слышно?» — снова спросил Воронов, подсчитав про себя, что Ирма ушла уже двое суток назад. Нателла сердито промолчала. «А может, они с этим, Федором, вместе куда ушли?» — вспомнил Воронов имя ночного гостя и подумал, что ему это было бы очень неприятно» но не очень удивительно. Нателло насупилась еще сильнее. «Этот-то может! Что ему стоит девку опорочить? Да ведь не под кустом же они две ночи провели, а кобы, где их видели, так уж давно бы прибежали сплетни принести». Справедливо оценила своих соседей старуха. Помолчала и вынесла заключение. «Нет уж, в балясно их нет, я бы знала». Воронов на ее вывод ответил своим. «Ну а какой смысл их куда-то выманивать? Кто мог здесь хоть чему-то помешать? Ты же видела, что с Овсяниковыми сделали. Кто бы помешал еще раз такое устроить?» Как ни странно, такой парадоксальный аргумент произвел впечатление, и Нателло, вздохнув, согласилась. «Ну, так-то но так», и отправилась обратно к столу. Несколько минут они сидели молча, Потом Скорняков спросил сдавленным голосом, «Вы могли бы принести мне воды, желательно холодной?» «Вам плохо?» «Да ничего. Просто что-то дышать трудно стало. У меня такое бывает, все-таки возраст. А сделаю несколько глотков воды, и все нормализуется», — пытался бодриться Скорняков. Воронову стоило больших усилий отвести его в избу, уложить и только после этого отправиться за водой. Когда он вернулся, Скорняков уже спал, мирно сопя. Алексей вышел во двор. Поминки закончились. Все разошлись, кроме нескольких женщин, помогавших отеле прибираться. Потом ушли и они. Воронов вдруг испугался, что сейчас вновь начнется разговор об исчезнувшей Ирме, и решил перехватить инициативу. «Нателла, а Овсяников мог что-нибудь знать про эту самую заимку?» спросил он. «Ванька-то...» знал конечно ты откуда знаешь дык мы с ним туда бегали ответил нателла спокойно глядя на воронова мы же женихались было время да я тебе и рассказывала так получается что ты дорогу туда знаешь нателла посмотрела на воронова как-то по-новому села напротив а ты думаешь такие, что ирка туда с федором сиганула оформила она версию помолчала и признала — Эти могли. — Почему именно эти? — удивился Воронов. — А что, другие не смогли бы? Нателла ответила после крохотной паузы. — С этой дорогой получается, как в собаке Баскервилей. Воронов уставился на нее ошеломленно, и Нателла улыбнулась. — Ты, поди думаешь, что я и книг не видала, и в грамоте не сильна? Ошибаешься, молодой человек. — А у канан -Дойля, если помнишь, главный злодей... Степлтон проложил среди болота только ему одному известную тропинку и только сам по ней шастал. «А здесь тоже болото, что ли?» «И болото, и чищоба, и дорожки видны-то». «Нет, не видна она, в зарослях, через болото идет». «А ты, значит, ее знаешь». «Знала», — По поправила Нателла, говорю же. «Ходили с Ванькой и Овсяниковым несколько раз туда. Да я ведь тогда не о дороге думала». «На кой мне дорога-то нужна была?» «Ванька вел туда и обратно. Да к тому же темно было ведь. Так что, может, когда-то давно я бы еще ее вспомнила, а сейчас...» Она развела руками. «Ну а если бы, например, мы сейчас могли туда пойти, ты бы могла что-нибудь вспомнить?» — спросил Воронов. Нателла замахала руками. «И думать забудь, никуда я не пойду». «Да я и сам никуда не собираюсь», — хотел сказать Воронов, но промолчал, и так все ясно. То ли раннее пробуждение было тому виной, то ли вся похоронная процессия, но Скорняков проснулся только поздно вечером, когда ехать в город было сложно, учитывая, что дорога ему незнакома. Во время ужина было принято решение тронуться в путь с утра, но отоспавшись. Обратная дорога оказалась спокойной и неожиданно приятной, проходивший в беседе ни о чем, но весьма увлекательной. Едва машина въехала в город, телефон Воронова зазвонил, и он, обрадовавшись звонку абонента, пообещал скорости увидеться, после чего повернулся к Скорнякову. «Михаил Иванович, мы можем сейчас заехать на вокзал?» Приехал человек, с которым я хотел бы вас познакомить. «Поверьте, это будет вам интересно и, скорее всего, полезно». К зданию вокзала... Скорняков подъезжать не стал, ссылаясь на какие-то драконовские законы парковки, а пристроился неподалеку, у входа в какой-то банк, и приготовился ждать. Однако почти сразу же заверещал сотовый телефон, и Воронов поспешил на перрон. Вскоре он вернулся, ведя рядом мужчину, судя по внешнему виду, ровесника Скорнякова. Представил их друг другу. Скорняков Михаил Иванович, Гридин Павел Алексеевич, «Рекомендую», а сам открыл заднюю дверцу и бросил внутрь машины спортивную сумку, с которой, видимо, и приехал его товарищ. По дороге обменивались обычными для первых минут знакомства репликами, по большей части касавшимися города, который Гридин посещал впервые. Скорняков, конечно, повез их к себе домой, и пока не принимали душ и приводили себя в порядок после дороги, Эма накрыла на стол и все с удовольствием принялись за обед. Постепенно завязался разговор. Правда, справедливости ради, надо признать, что завязался он исключительно благодаря Эмме, которая расспрашивала обоих гостей по очереди, зная, видимо, что муж предпочтет отмолчаться. Воронов тоже не баловал ее словоохотливостью, а вот Гридин, в сравнении с ними, был отъявленным болтуном, изложив в лицах почти все свое многочасовое путешествие по маршруту «Москва-Город». Впрочем, возможно, это было связано и с его аппетитом. Он ел, наслаждаясь то одним блюдом, то другим, и умудряясь при этом продолжать свой рассказ. Наконец, обед был завершен, и Скорняков предложил, как и предполагал Воронов, «Кофе мы будем пить у меня, дорогая». И пояснил, обращаясь больше к гостям, «И так ты устала сегодня?» Потом понял, что слова его прозвучали двусмысленно, и поправился. У нас, к сожалению, не так часто бывают гости. В кабинете они пили кофе в такой же расслабленной обстановке, а когда чашки были опустошены, Гридин похвалил кофе и поблагодарил за угощение. А Воронов сказал, «Михаил Иванович, вероятно, вы удивлены визитом дяди Паши, но сейчас все поймете. Вы могли бы еще раз показать нам тот ларец с гербом?» Увидев замешательство хозяина дома, пояснил. «За дядю Пашу я ручаюсь, как за себя самого, а то и больше». Скорняков несколько мгновений продолжал сидеть, потом поднялся со словами. «Да мне и в голову не приходило сомневаться». Достал ларец и поставил его на стол. «Вот любуйтесь». Лицо Гридина мгновенно преобразилось, да и сам он тоже. Движения его стали мягкими, предупредительными, Подойдя к столу, он остановился, наклонился и впился взглядом в крышку ларца. Потом, все так же наклонившись, стал ходить вокруг стола, рассматривая ларец. Постепенно он, казалось, вовсе свыкся с этим предметом. Спросил у Скорнякова, прикасались к нему. Увидев удивленное лицо, пояснил. «Ну, он не развалился у вас в руках? К нему не опасно прикасаться?» Скорняков улыбнулся. «Не опасно, но бессмысленно. Ничего нового вы не узнаете». Гридин в его словах услышал только позволение прикасаться к ларцу и взялся за него всерьез. Он переворачивал его сбоку на бок, клал на крышку, изучая дно, попросил лупу и внимательно изучил все стыки. Павел Алексеевич вмешался с корняков. «Поверьте, друг мой, что мы изучили этот артефакт вдоль и поперек, что называется». «Если вы найдете что-то новое, я буду невероятно удивлен». И в голосе своем он не скрывал легкой иронии. Гридина эта ирония, казалось, совершенно не тронула. Он продолжал вертеть ларец, рассматривая его так, будто точно знал, что там есть скрытая от посторонних взглядов какая-то надпись. Потом, будто услышав последние слова Скорнякова, переспросил. «Новое? Хм, новое». «Вы ведь знаете, Михаил Иванович, что все новое — это хорошо забытое старое». Вернув лорец в первоначальное его положение, сам и усомнился в своих словах. «Да, видимо, не такое уж и забытое, а?» И продолжил совершенно непоследовательно. У «Вас, дорогой хозяин, найдется тонкий, но длинный клинок». «Клинок?» — не сразу понял Скорняков. «Ну да, что-то вроде ножечка но с длинным лезвием». Скорняков поглядел на Гридина с каким-то сомнением, потом спросил. «Нож для резки бумаги подойдет?» Гридин коротко кивнул, и видно было, что он волнуется, хотя и старается это скрыть. Взяв у Скорнякова нож, он посмотрел на него. «Ну, благословляете?» Скорняков кивнул. Прислонив кончик ножа к гербу, Гридин почти замер. Только подражанию прикрытых век и легким движением пальцев рук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 Теперь поднимался какой-то шип. Скорняков впился в ларец немигающим взглядом. Было очевидно, что он не верит своим глазам, и долго стоял неподвижно. Потом, не отрывая взгляда от лорца, спросил, что это, Павел Алексеевич? Гридин, указывая на ларец, сказал, позвольте представить вам немого свидетеля существования славного рыцарского рода Хюенбергов. Какого рода? — Хюенбергов, — с готовностью повторил Гридин, — рода давно вымершего. Однако свидетельства его существования, как видите, добрались до Сибири. Скорняков бросился к книгам. — Конечно, рыцарские времена не мой конек, но сейчас мы хоть что-то узнаем о них. — Как вы сказали? — Хюенберги. — Гридин кивнул. — Да, но вряд ли у вас найдется хоть что-то о них. Но Скорняков, видимо, не слышал его. Он вытаскивал из стеллажа то один том, то другой, перелистывал их, возвращал обратно и брался за другой. Так продолжалось несколько минут, в течение которой Гридин спокойно курил, как человек, сделавший свое дело. Наконец, Скорняков отошел от стеллажа, закурил и сел в кресло. Павел Алексеевич, признаю, вы меня поразили и заинтриговали. Вы специалист по средневековью?» Нет, пожал плечами Гридин. И вообще, Хюенберги, мое случайное знание. Случайно, удивился Скорняков. Именно, подтвердил Гридин. Случайное и загадочное. Но как же вы это знание получили? не унимался Скорняков. Гридин потушил сигарету. Это долгая история. Скорняков тоже потушил сигарету, а мы никуда не спешим. Повернулся к Воронову. Мне вообще начинает казаться что у нас все больше и больше общего. Гридин посмотрел на обоих. «Ну, если у вас так много свободного времени...» «Сначала нужно сказать о том, как менялось мое отношение к Воронову, который в первую минуту знакомства показался мне человеком малодостойным доверия. Отвечая на его вопросы, я с самого начала не лгал, поверьте мне. Просто поначалу я не спешил открывать ему все, что знаю» как не спешит открывать свою душу перед первым встречным любой здравомыслящий человек. Что побудило меня быть с Вороном более откровенным? Не смогу ответить в двух словах, а на долгие рассуждения у читателя, боюсь, не хватит терпения. Наверное, меня подтолкнуло к этому изменению — исчезновение Ирмы. Конечно, каждый из нас взрослее меняется. Верю, что из грешников вырастают святые, ибо в жизни возможно все — Но эта девица с самого начала показалась мне существом с какой-то извращенной женской сутью. Она любила играть мужчинами и не скрывала этого, как не скрывала, что каждый мужчина был для нее подобен патрону, который годен только на один выстрел. Увидев ее на пороге своего дома, я сразу же вспомнил все, что с ней было связано, хотя со времени нашей последней встречи прошло лет около двадцати. Вернемся к исчезновению Ирмы. Когда ее бабушка Нателла со слезами на глазах говорила Воронову об исчезновении внучки, мне казалось, что я различаю в ее интонациях лукавство и соучастие в игре внучки. Какова была суть игры, в чем она заключалась, я не знал. Сейчас, обдумывая эти строки, понимаю. Не знал, к сожалению. Но, возможно, именно потому и взялся за это сочинение, что хочу предупредить других, о вредности поспешных выводов. По выздоровлению я, используя свои знакомства, о которых уже говорил не раз, смог увидеться с человеком, которому в повествовании дал имя сава Визит, который я нанес, был с ним заранее согласован, чтобы не было никаких обид с его стороны, ибо я имел самое точное представление о том, как протестуют подобные ему люди против нарушения ими установленных правил. Сава, однако, оказался человеком разумным, и мы с ним довольно долго обедали, причем меню было составлено в полном соответствии с его пожеланиями. Правда, происходило все это в пределах помещения для встреч с адвокатами и родственниками, но это уже детали, не имеющие решающего значения. Кстати, если бы я не знал его, и встреча произошла, например, в столовой какого-нибудь санатория, предназначенного для очень особенных гостей. Мне не пришло бы в голову предположить, что это за человек, из какого мира. Мнение Савы меня интересовало в первую очередь в отношении Воронова. Мне очень не хотелось ошибаться на его счет, и я был рад, когда он решительно и бесповоротно отвел все мои подозрения. Ну а теперь к рассказу не просто потрясшему меня, но и перевернувшему многие мои представления».